Боря собирается ее подсечь. И он сказал, перебил здесь ее уже я, что будет снимать тебя в кино. Так? У меня очень выразительный тип современной женщины. Правда, Боря? Валюсенька. Боря понял, что уже почти разоблачен. Но все же как бы действовал, воевал на два фронта. Продолжал клеить Люсю и старался обезопасить себя от незнакомца, видимо, что-то понимающего и в Люсе, и в его игре. Вы, Люсенька, типичная русская красавица. Ха, каким образом, интересно, эта кинематографическая цапля залетела сюда? Кто и из каких средств намазал летучим составом ей перышки? Вот и говорите после этого о гибели культуры и обнищании творцов. Многое бы я дал, чтобы взглянуть на его фильм. Что это, интересно, за киносочинение, приносящее доходы, достаточное, чтобы путешествовать по европейским курортам плясать с девушками в казино? Ладно, не будем пока ставить легконогому танцору ловушек. задавать контрольные вопросы и наводить на тему. Впереди еще есть время. Возьмем на заметку. Этот бойкий кузнечик не уйдет от взгляда наблюдателя. Ну, по крайней мере, в мою коллекцию современных типов он сгодится. А сейчас имеются проблемы, требующие неотложного решения. Иначе я взорвусь от накопившейся энергии. 37 лет — это, конечно, не 20 с их юношеским сперматогенезом, но ведь и неспокойные 50. А тут еще оглушительное действие Солнца на эндокринную систему. Ну пусть простит меня гипотетический читатель за обилие иностранных слов в последнем абзаце. Итак, Суровый взгляд хозяина, овечка отбита от стада, и волк тащит ее веселую хмельную в свое логово без единого иллюминатора. В моих отношениях с женщинами, как я отдаю себя в этом трезвый отчет, есть некий садизм самоутверждения, свойственный неудачникам. Бог, конечно, наградил меня суммой определенных достоинств. Но где легкость и безошибочность везунка, бьющего свои близкие и далекие цели в лед? Где быстрота свершения головокружительных замыслов? Увы, увы, Всё и вечно мне доставалось сбоя, с опозданием, когда перестаивались и прокисали желания. И все то, что я делал, если взглянуть трезвым взглядом, не обладало исчерпывающей самодостаточностью. Полуразвалившаяся семья, дефицит средств, скорее компьютерная, нежели прочувствованная диссертация с набором заемных мыслей и уже бывших в употреблении цитат А не собственные проработки даже легкомысленная мечта жизни пирамиды святые места грот и берег венеры это лишь в роли сопроводителя толмача гида няньки и гувернера и разве все окружающие не чувствуют некую мою траченность Мои сверстники и товарищи уже стали министрами, докторами науки деловыми людьми такой крутизны, что могут свою родню целыми бригадами засылать на курортные просторы Ближнего Востока. Ну, по крайней мере одной половине человеческого рода женщинам я могу доказать свои довольно высокие качества. У многих женщин и девушек глазки зажигались, как фонарики.